Глава одиннадцатая «Вадим, а откуда твой папа знает моё имя и фамилию?» «Он что, с тобой беседовал?» Голос Вадима стал гневным. Злился он, понятное дело, не на меня. «Ну, я ему устрою!» «Нет, он со мной не беседовал пока. Он в составе комиссии приехал в академию, где работает мой папа. Увидев его фамилию, он спросил обо мне. Они разговорились, и твой отец очень радостно сказал моему папе, что у нас с тобой любовь, а потом сделал так, что папу повысили в должности. «А, вон оно что!» Вадим явно расслабился и даже, судя по голосу, улыбнулся. «Ну, так все к лучшему, да?» «Нет», — отрезала я. «Мне не нравится вся эта ситуация». Во-первых, у нас не любовь, мы с тобой только на пару свиданий сходили. Во-вторых, мой папа ему теперь оказался как бы должен. А что будет, если завтра мы с тобой расстанемся? Твой отец от разочарования может сказать всего пару слов, и папу выставит прочь с любимой работы. В-третьих, вот уж чего я не терплю, так это вмешательство посторонних в мою личную жизнь. Это что за контроль сверху, а?» Он еще и подговорил родителей пообедать в кафе вместе, подтянуть туда меня и, не означай, с ним познакомить. Я говорила тихо, но зло. «Эй, малыш, ты чего?» — опешил Вадик. «Нет никакого повода для огорчений. Начнем с того, что я не позволю папе вмешиваться в нашу личную жизнь. Он меня никогда ни к чему не принуждает, поверь. Кроме того, тебя не принуждает, да, а других?» — перебила я. Он слегка сбился и ответил не сразу. Эта пауза была очень говорящей. «Ну, я не позволю ему тебя тронуть. Хочешь, он и не покажется тебе вовсе. А насчет своего папы не волнуйся». Я ожидала, что он скажет что-то вроде «я запрещу отцу снимать его с должности, чтобы между нами не произошло», но он сказал совсем другое. Ему ничего не грозит, ведь у нас с тобой действительно любовь. Я не то что тебя бросать не собираюсь, но даже хотел перейти на следующий этап и предложить тебе официально встречаться. Честно сказать, я и в самом деле влюбился. Со мной такого еще не было. Ну, здорово. Только почему ты -то сказал, что любовь не у тебя, а у нас с тобой? Почему меня не спрашиваешь, взаимны ли эти чувства, а? Что за решение за нас двоих? Тебе не пришло в голову, что я еще даже близко не готова к переходу на следующий уровень? Я еще только присматриваюсь к тебе, пытаясь узнать получше и понять, насколько мне хочется продолжать общение. С какого перепуга вдруг мои чувства вообще в расчет не берутся настолько, что даже и обсуждать ничего не нужно? Вы с папой решили, что раз ты влюбился, значит, все решено? Меня буквально распирало от гнева. Малыш, ты... Тихо! Я еще не все сказала. Почему-то в наше с тобой общение оказались замешаны родители это неприемлемо. И неприемлемо то, что о моих чувствах никто в этой схеме не спросил, а я вовсе не разделяю твою любовь, Вадим. Ты нравился мне, да, но это все. И я, кстати, не верю, что ты влюбился по-настоящему. Мы даже не узнали друг друга. Ты влюбился в какую-то придуманную тобой девушку, и чувства ей тоже придумал, выгодные для себя. Меня это. Не устраивает. Я отключилась. Разумеется, он тут же мне перезвонил, безуспешно, а потом принялся засыпать сообщениями. Из дома я вышла раньше родителей, но когда заглянула сказать, что ухожу, увидела, что папа говорит по телефону. Прислушавшись, поняла, что собеседником был Василий Петрович. Ну, отлично. Не знаю, что он ему сказал, а может, как-то успел намагичить на расстоянии, Но папа уже не выглядел таким обеспокоенным. Мама тоже попрощалась вполне нормально. Войдя в магазин, я заперла за собой дверь. Покупателям тут пока делать нечего, а у оборотня свой ключ. Хотя он, помнится, и через стены спокойно тут ходит. Книги я так и не заказала, поэтому захватила пару своих из дома. Есть у меня любимые произведения, которые хочется перечитывать раз за разом. В моём магазинчике, а я теперь привыкала к мысли, что он полностью мой и только мой, все было стабильно. Уютно светили шары, манило удобное место для отдыха и деловито намекало на мой новый статус красивое директорское кресло возле прилавка. Цербер тоже по-прежнему занимал свою лежанку, с которой, похоже, сросся. Зато на улице обнаружились кое-какие изменения. Перед витриной теперь никто не стоял, Видимо, Шантар распорядился, чтобы жители не вели себя как люди перед клеткой с редкой зверюшкой. Но жители нашли другой способ держать меня в поле зрения. Напротив, через улицу, предприимчивые хозяева кафе, мигом сориентировавшись в ситуации, выставили на улицу столики и стулья. Так вот там не было ни одного свободного места. Магики чем-то перекусывали, что-то пили, Чаще всего чашки и приборы сами подлетали к рту без помощи рук и при этом не забывали коситься в мою сторону. Что ж, все равно так значительно лучше. Внезапно я, присмотревшись, заметила, что в том самом кафе над столиками висят точно такие же шарообразные лампы, как у меня в магазине. Это можно было принять за совпадение, если бы не обнаружились и другие сходства. Я вдруг поняла, что тамошние кресла тоже напоминают уменьшенные копии моего кресла из ротанга. А вместо настила под уличными столиками точно такой же ковер, как у меня. Или, скорее, его имитация, учитывая, что он выглядел очень чистым, несмотря на то, что на него все вставали ногами. Хотя у них тут какие-то вроде очищающие заклинания в ходу, как говорил Василий Петрович. Так что удивляться нечему. Сменилось и название кафе. Раньше оно называлось «Туманный островок», а сейчас на вывеске было написано «Другой мир». Кстати, написанное я отлично понимала, хоть и отдавала себе отчет, что там другой язык. Проблем с общением с иномирцами у меня тоже не возникало. Да и Василий Петрович, рассказывая про свое обустройство в нашем мире, ни о каких проблемах не упоминал. Очевидно, хранителю перехода это знание выдавалось вместе с посвящением в должность. Что ж, логично. Первая часть дня прошла шикарно. Я читала любимые книжки с перерывом на чай, кофе, еду, общалась с Цербером и активно его гладила, почесывая живот и за ушами. Василий Петрович подзадержался, но у меня вопросов к нему не возникало, так что я не волновалась по поводу этой задержки. Пусть лучше родителям качественно поможет. Телефон я оставила с той стороны двери, но положила прямо перед переходом, чтобы услышать звонок. Правда, перед этим везде заблокировала Вадима. А то будет зря названивать и гонять меня туда-сюда. А вот звонок от Василия Петровича или родителей я пропустить не хотела. С Вадимом тоже, наверное, поговорю, но позже, пока мне нужно было остыть. А уж потом спокойно объясню с ним. И снова я как-то автоматически отметила, что мысль о Вадиме теперь не вызывает внутри совершенно никакого отклика. Симпатия к нему полностью испарилась, Причем дело было не только в ситуации с отцом. Если бы оно было только в этом, то я злилась бы или обижалась, но все равно рассматривала вариант дать ему еще один шанс. А сейчас мне было на него плевать. Хотелось только, чтобы он и его отец больше не имели возможности портить нам жизнь. Странно, ведь даже после того не особенно приятного для меня поцелуя все равно оставалась и симпатия и надежда на новую встречу. Может, эта магия на меня так влияет? Все равно же постепенно внутри все меняется, идет какая-то перестройка. В какой-то момент я как раз размышляла о своих исчезнувших чувствах, отвлекшись от книги. Перед витриной остановился ребенок. На вид ему было, по меркам моего мира, лет десять или одиннадцать. Сколько же на самом деле я не представляла. Малыш был худенький и выглядел очень неопрятным. А еще у него имелся собачий хвост грязно-белого цвета, сосвалявшийся сосурками шерстью. Одет он был в серую, покрытую въевшимися застарелыми пятнами одежду, будто бы сделанную из старой вытертой мешковины. И курточка, и штанишки выглядели так, словно их пошили на скорую руку из того, что подвернулось. Светлые, неровно подстриженные волосы малыша тоже были встрёпаны. Интересно, их хоть разок расчесывали? «Привет», — застенчиво сказал он, встретившись со мной взглядом. «Только в этот момент я поняла, что забыла включить полок тишины». Магики мне не докучали, поэтому и отгораживаться не потребовалось. Можно было включить его сейчас, однако я поняла, что просто не могу отгородиться от мальчишки, поэтому кивнула в ответ на приветствие. «Ты из другого мира пришла, да? Все об этом говорят. Я слышал». «Ну, да». «Здорово. А как у вас там? Хорошо, наверное?» «Для меня привычно». но магии нет». «Как это? Разве можно жить без магии?» Искренне удивился он, присаживаясь прямо на мостовую. «Как же вы темноту разгоняете? Или еду готовите? Или по воздуху летаете? Или...» «Тихо, тихо!» — засмеялась я. «Мы научились все это делать без магии. У нас есть разные штучки. Просто они устроены по-другому. Только я не смогу объяснить, как». «Понимаю», — серьезно кивнул малыш. «Я тоже не могу объяснить, как что работает. Работает, и все». «Точно?» — обрадовалась я. «А ты почему такой худой и грязный?» «Потому что бродяжничаю», — не по-детски серьезно объяснил малыш. «Хотя, может, ему было больше лет, чем мне». «Нет, дом есть, но он у нас общий на всех. Мы там только ночуем». а грязные, потому что магия для более важных дел нужна, и нельзя ее на выведение пятен переводить. Мы ее в общие накопители сцеживаем, а потом их используем для обогрева и освещения дома. Остаток лучше придержать. Вдруг кто-нибудь погонится. Надо иметь возможность оторваться или отвлечь как-то. Если вся магия израсходована, а новая еще не появилась, то шансов уйти нет. Ого! удивилась я. А что, власти о вас не заботятся, что ли? А зачем им? Нет, для чистокровок приюты есть, они у каждой расы имеются. А в нас-то всего намешано, и собственные способности почти на нуле. Если бы магии много было, так и полукровку бы все к себе захотели взять. Он мечтательно закатил глаза. Видимо, неоднократно представлял, что у него много магии будет, и он сразу станет для всех ценным и нужным. Вообще, полукровки иногда сильнее чистокровок рождаются, но тут уж как повезет. Честно сказать, мне стало безумно жаль паренька. Хотя, может, он врал, чтобы вызвать эту жалость. Надо будет поинтересоваться у Василия Петровича насчет таких, как этот малыш. «У тебя еда есть?» — вдруг спросил полукровка. — А то кушать очень хочется. — Еда? Я чуть замялась. У меня было печенье и шоколад, но чтобы их ему передать, требовалось открыть дверь. И хоть мне уже дважды говорили, что дверь на защиту не влияет, все равно было как-то боязно. — А тебе не вредна будет пища из моего мира? — Не знаю. Но если понюхаю, то узнаю. Я запахи хорошо чую. Это у меня от оборотней. Их отравить невозможно. Ладно, попробуем. Только я высовываться не буду на всякий случай. Я ушла ненадолго в наш мир. Взяла там коробку из-под каких-то бумаг и сложила в нее все, что было к чаю. До этого имелся еще и контейнер с котлетами, взятыми из дома, но я их съела уже. Потом вернулась и направилась к двери. «Погоди!» — Цербер вскочил и встал передо мной. А я и забыла, что он тут не просто так. У него миссия имеется. «Ой, какой у тебя охранник страшный!» — заметил мальчишка, глядя не на пса, а в воздух над псом, словно там было что-то огромное. «Как ты с ним не боишься в одном помещении находиться?» Я невольно хихикнула. Понятное дело, что у Цербера призрачный облик ого-го какой, но для меня он был щенком и вел себя как щенок, только говорящий и разумный. «Положи коробку на пол и потяни дверь на себя», — скомандовал Цербер. «А я ее подтолкну носом». Так мы и сделали. Все прошло гладко. Схватив коробку с едой, Перенек принюхался и радостно сообщил. «Съедобно!» а потом принялся жадно поглощать ее содержимое. На то, чтобы разделаться с печеньями шоколадом, у него ушла пара минут. «Спасибо!» — сказал он с набитым ртом. Брызнули крошки. «Ой!» «Не за что!» «А может, ты мне дашь один маленький артефактик, а? В городе говорят, что в этом магазине раньше мощные накопители энергии продавали. Ничего не осталось!» Если вдруг завалялся один ненужный, то для меня это будет просто... Ну, ух, как здорово! Можно будет в убежище больше света и тепла сделать и свою магию туда всю подчистую почти не сливать. Пустым, знаешь, как страшно ходить?» Я задумалась. Тут имелись какие-то фигурки, но вот можно ли было их отдавать? «Нет». Ничего такого делать точно не стоит, не посоветовавшись с Василием Петровичем. У меня еще не пробудилась магия, поэтому не могу тебе сказать, есть ли тут что-то ценное. Давай я уточню это узнающего человека оборотня. Если вдруг найдется накопитель другой, то приберегу его для тебя. Малыш активно закивал и явно ужасно обрадовался. Наверное, он и этого от меня не ожидал. Мне вдруг пришло в голову, что если я при всех отдам мелкому хвостатику артефакты, то остальные решат, что магазин открылся. «Слышишь, парень?» «Меня Тольди зовут», — вставил он. «А я Глаша. Слышишь, Тольди, а ты не знаешь, когда вот эти вот магики, которые любят следить за моей витриной, расходятся?» Я кивнул на любопытные лица горожан в уличном кафе. которые с огромным интересом наблюдали за нашим общением. Дело в том, что если и найдутся какие-то накопители, то лучше их передать себе так, чтобы другие не увидели. Иначе опять набегут, магазин облепят. «Как же! Знаю! Вчера вот вечером ушли. После того, как ты исчезла отсюда, они еще какое-то время подождали, а потом уж разошлись. Я наблюдал. Вчера еще хотел к тебе подойти». Да не подобраться было. — Ясно. Давай тогда так. Сегодня я все разузнаю, а вечером, если что-то найдется, то передам тебе. Но не при этих наблюдателях. Сначала я сделаю вид, что ухожу, выжду какое-то время и вернусь. И ты приходи. — Хорошо, — невероятно обрадовался хвостатый Тольди. До крайности воодушевлённый он распрощался со мной и убежал. В этот момент один из мужчин, сидящих за столиками в кафе напротив, внезапно решил повторить успех малыша и тоже поболтать со мной о том о Он поймал мой взгляд, улыбнулся, изящно встал и направился к витрине. Я, нахмурившись, оглядела его прилизанные будто бы гелем волосы, поблескивающий костюм из черной бархатистой ткани, расстёгнутую на груди рубаху, под которую виднелся медальон со здоровенным красным камнем. И стукнуло молотком тишины. Не глядя больше на улицу, я устроилась в кресле и принялась читать книгу. Цербер тоненько хихикал на своей лежанке, ехидно комментируя глупый, растерянный вид прилизанного красавца, над которым смеялись оставшиеся за столами магики. Больше до вечера меня никто не беспокоил. Разве что один раз из водянистого портала выбрался какой-то демон, ради такого я завесу тишины ненадолго сняла, который представился посланцем Шантара. Он уточнил, все ли в порядке и не нужно ли мне чего-нибудь. Получив ответ, что ничего не требуется, он попрощался и вновь нырнул в портал. Василий Петрович пришел только ближе к концу рабочего дня. — Глаша? — услышала я его голос и тут же поспешила на ту сторону. — Идем пить чай. Распорядился он устало. Идемте. Это вас так ситуация с папашей Вадимой измотала?» «Да. У него оказались связи в высших кругах, а таким товарищам внушение надо накладывать с огромнейшей осторожностью, чтобы случайно не перекрыть в памяти что-нибудь важное. Если действовать неосторожно, то можно, наоборот, привлечь много внимания». «И чем дело кончилось? Он обо мне забыл?» Нет. Но он теперь считает, что ты ему не особенно полезна. Ему даже думать не хочется о тебе и о твоих родителях. Будто внимание соскальзывает с этой темы. Так что теперь ему плевать, с кем встречается его сын, а о том, что он рекомендовал твоего отца на новую должность, он уже и не вспоминает. Если кто-то напомнит, то он воскресит это в памяти, но будет очень неохотно об этом думать. А Вадим? С Вадимом сложнее. Он многим успел сказать, что безумно в тебя влюблен. Всем своим друзьям и тем подружкам, которые спят и видят, как бы привлечь внимание сына влиятельного чиновника. Поэтому будет лучше, если я повлияю на его отношение к тебе через недельку хотя бы, чтобы это не выглядело подозрительно. Сейчас я пока аккуратно внушил ему только то, что он еще не готов к серьезным отношениям И лучше не связывать себя обязательствами. Поняла. Спасибо. А то я переживала за родителей. Василий Петрович, а ведь если бы вы пошли во власть, то могли бы и не так осторожно осуществлять вмешательство в разум? Может и так. Только я не хочу. Думал над этим одно время, но пообщался с людьми оттуда и передумал. Не по нраву мне такая жизнь. Подробности не проси. Все равно буду молчать. А у тебя как день прошел?»